]nn. Глава шестая. Ветер перемен. Irritation. «Данила, вот как мне тебя называть на людях?» спрашивает вдруг Кира. «Ведь я работаю на тебя, а значит, ты мой господин». «Э-э-э...» <-X2> — вскидывает она брови. «Я прожевываю спагеттину и запиваю яблочным соком, потом отвечаю». «Не говори глупостей. Твой господин Исизирен — князь Великопермский. А я время на тебя нанял». «Не нужно усложнять нашу ситуацию, а то еще донесут князю, что пауковы кого-то другого называют господином, и мы потом проблем не оберемся». «Да, ты прав», — отвечает Кира, задумавшись. «Буду тогда тебя просто называть Данила Степанович. «Ага». Я с удовольствием накидываюсь на тевтели. «Взаимно, Кира Игоревна». Некромантка тихонько улыбается. «Я же кашусь на скелет попугая, усевшегося на краю стола». А он в ответ зыркает на меня. Точнее, на мое блюдо. Чёртова у уже пыталась утащить у меня спагетти, но стоило отвернуться в сторону. Когда Кира отходит в уборную, я угрожаю вилкой скелета попугаю. Только тронь мои макарошки, и твоими костями будут лакомиться волка-медведи. Внушение срабатывает. зомби недоразумения тут же торопится спрятаться под стол. А вообще у нас с Кирой, конечно, очень щепетильная ситуация. Дворянка в найме у простолюдина. Хорошо, что буквально завтра я получу герб, и все само собой утрясется. А пока надо проявлять двойную осторожность и не ляпать необдуманных глупостей. А то ведь формат моего и Киры сотрудничества для некоторых отмороженных дворян почти что вызов сословному обществу. Понятно, что тут нет ничего страшного, но радикальным консерваторам подобное, как красная тряпка. Вчера вечером я прилетел в столицу и разместился в гостинице «Бородино». Суперджет клёвый, мне очень понравилось лететь со всеми удобствами. Симпатичные бортпроводницы делали всё возможное для моего комфорта и полтора часа пролетели незаметно. Никитос, полетевший со мной, умудрился даже взять номерок у одной девушки. Не при мне, конечно. Просто по его счастливой роже и так всё было понятно. А вообще, стоит мне куда-нибудь слетать с лакомкой Еленой. Было бы неплохо провести отдых в компании своих девушек. Сейчас же мы с Кирой зашли пообедать в итальянский ресторанчик недалеко от лаборатории. Сегодня у меня выделен целый день на энергосинтез. Церемония награждения завтра, а значит, есть время познакомиться с руководителями лаборатории. Личные дела я уже просмотрел. Кира на пару с Тамарой Репкиной нашли очень серьезных дядек и тетек с кучей научных степеней. А, Видимо, разработка лекарства от коровьей смерти заботит ума многих. Болезнь хоть и редкая, но неизлечимая. И вакцина от нее — это достойный шаг в фармацевтике. «Как твоя учеба, кстати?» — спрашиваю. «Мы же одновременно выпустимся, а потом ты тоже поступишь в магическую академию с обязательной срочкой между курсами». «Школу я закончу без проблем», — отмахивается Кира. «А насчет академии...» «Да, придется учиться». «Не хотелось бы, конечно. Лучше бы дали заняться лабораторией». Что значит «не хотелось бы»? Удивляюсь. Лекарство лекарством, но про себя-то не забывай, Кира. Мне нужен гендиректор с высшим образованием, а не абы какой. Говорю тоном строгого начальника. Поняла. Вздыхает некромантка. Данила, ты не волнуйся. По закону всем одаренным аристократам все равно нужно отучиться в академии хотя бы первый курс. Ага. Но не вздумай специально вылететь на первом экзамене. Произношу. У тебя очень крутой дар, и его надо развивать. И тогда ты сможешь создавать мощное умертвие, а не просто суповой набор. От моего взгляда высунувшийся было скелета попугай прячется обратно. А Кира улыбается поощренная. Спасибо, Данила. Это действительно разумно. После обеда мы добираемся до энергосинтеза, и там я провожу череду встреч с заместителями Киры. Общаемся о производстве лекарства. Лакомка, конечно, изготовила уникальный рецепт, Но его необходимо доработать, иначе вакцина выйдет чудовищно дорогой и с небольшим сроком годности, да еще и с возможными побочками. Люди разные, и для того, чтобы лекарство стало универсальным, необходима многократная обработка ингредиентов. Ладно, я не буду вдаваться во все подробности, скажу только, что здесь много нюансов. И их как раз должна учесть команда Киры. Во время совещаний главной заведующей лаборатории позволяет себе спросить. «Простите, Даниил Степанович». «Но я не я буду, если не спрошу. Как вы смогли найти столь работоспособный состав?» Взволнованно поправляет мужчина очки. «Это же десятилетия экспериментов!» «Вы правы. Десятилетия, если не столетия. К счастью, эволюция и природа могут себе их позволить. Улыбаюсь. Аномальные звери давно лечатся от смертельных у нас болезней, а мне, как телепату, повезло прочитать в их памяти эту информацию». «Это действительно сверхудачное совпадение!» Ликует аптекарь. А я даже не соврал. Лакомка ведь, правда, взялась из аномалии, да и в зверя она очень даже способна превращаться. Особенно в постели. Через пару часов я, наконец, уезжаю к себе в гостиницу. Общение с аптекарями вышло нелегким. Мозг порядком напрягся, переваривая тонкости фармацевтической работы, но в целом я доволен. Главное, что исполнители компетентные и знают, что делают. А Кира уж проследит за ответственным выполнением их работы. Начальство в виде некромантки — это хороший стимул. Не думаю, что кто-то из аптекарей хочет превратиться в нежить. В номере я переодеваюсь для прогулки. Вчера со мной связалась Маша Морозова. Княжна уже откуда-то прознала о моем награждении и захотела встретиться. Далеко же тянутся руки Морозовых. Что ж, не стоит отказывать княжне без причины. Когда мы встречаемся, невольно любуюсь фигурой брюнетки. Давненько я не видел Машу. За несколько месяцев она еще больше похорошела и из юной девушки практически превратилась в молодую женщину. Мы с княжной проводим вечер в том же кафе, в котором сидели в первый день нашего знакомства. Брюнетка щебечет о том о сем, а потом неожиданно вставляет. «Даня, еще одна малоприятная новость. Паскевич Дима вернулся из пограничья». Вздыхает тяжко. И не думаю, что у свирепых хайнцев он научился доброте. «Почему же?» — улыбаюсь. «Вряд ли он горит желанием вернуться на заставу, значит, все возможно». Затем Маша высказывает желание прогуляться по парку, где я впервые увидел плачущую княжну в парике, а потом помогал ей отбиться от грабителей. Сначала мне кажется, что Маше опять хочется почесать кулаки о голову случайного бандита. Но когда мы проходим насквозь темный парк, Даже не сманив никого из подозрительных прохожих, княжна звонко смеется от вида моего озадаченного лица. «Что, Даня, расстроился, что никто не попросил пощелкать семок?» Старательно имитирует она гопарский говор. «Скорее поразился такому равнодушию к содержимому моих карманов и твоей красоте». Отвечаю, от чего Маша довольно улыбается. «Делать комплименты девушкам — это не подхалимство, это самосохранение». «Здесь полиция недавно делала облаву, что ли?» «Просто Москва меняется. Ходить ночью по темным закоулкам становится все безопаснее», поясняет Маша с улыбкой. «В столице люди уже не кидаются друг на друга, как звери». Что ж, это закономерный процесс. Правоохранительная система постепенно развивается. Местные девяностые сильно затянулись в силу наличия одаренных и аномалий, но и они должны закончиться». Пока улучшение видно лишь в столице, но это пока. Я провожаю Машу до ее чайки, а сам решаю немного прогуляться по обновленной Москве. Благо, что тепло и нет дождя. И вот хожу я под фонарями и нарадоваться не могу, что вокруг никого не грабят, не насилуют и даже не кроют матом. «Старый пердун! Старпер, ты охренел, твою мать! Мою ласточку покорябал, хрыщ! Я ж тебя сейчас урою!» Гремит над округой оглушительный бас. «Простите, но вы же сами не включили поворотник!» Следом доносится скрип старческого голоса. Заглянув в переулок, я подхожу к двум притёршимся машинам. Старенькая копейка и последняя веста. Наружу выскочили здоровый бугай в малиновом пиджаке и золотых цепях, а также сухенький старик. «Потому что мне некогда было включать! Догнал, дед!» Орёт бугай на старичка. «Так, моя тачка стоит тридцать косарей! Живо гони деньги!» «Какие еще деньги?» «У меня нет столько», — хмурится старик. «А квартира есть?» Тут же деловито интересуется Малиновой и, заметив замешательство деда, довольно скалится. «Значит так, сейчас я вызову юриста, а ты доставай паспорт, будем переписывать твою жилплощадь». «Э, а тебе что тут надо?» Обращается Бугай ко мне. «И вопрос резонный». «Ведь я подошел к нему совсем близко, и теперь разглядываю его как диковинную зверюшку». «Интересно стало», — отвечаю. «Вы же сами признали, что не включили поворотники. Так с чего претензии?» «Вали отсюда, придурок!» Напрягает шея бугай, быстро глянув на мои руки, нет ли перстня. «Пока сам цел!» Все же рано Маша обнадеживает себя. «Очень рано! Обществу еще расти и расти над собой!» Например, этого бугая придется долго перевоспитывать. А все потому, что он немного одаренный, а также шестерит в темной шайке одного дворянина. Правда, он сам не знает, кого именно. Я сейчас заглянул к нему в голову и все это просмотрел. «Привет, Марин!» Не обращая внимания на бандита, я машу рукой в сторону копейки. В салоне маленькая девочка припала лицом к окну. Вот так встреча. Та самая любительница тортиков, которую я давненько угощал. Девочка расцветает улыбкой и тоже машет мне. Только что малявка была напугана, а теперь сияет от радости. Да я прямо даритель положительных эмоций. Сейчас и Малиновому подарю кусок счастья. «Ты меня слышал?» — напирает Бугай. «Ага». Посылаю ему в мозг псионическую программу, и он застывает столбом. «Итак, забудь деда. Лицо, одежду и его номера тоже забудь». «Ага». «А теперь уезжай на другой конец улицы, там...» э, Я задумываюсь над дальнейшими действиями. Достань из багажника монтировку и от души пройдись по фарам и лобовому стеклу своей ласточки. «Поехал!» Бандит лихо запрыгивает в Весту и уносится прочь с моих глаз. «Только сейчас меня узнает старик». Он начинает здороваться, благодарить, чуть ли не поклоны бить, но я отмахиваюсь, все же пока еще не дворянин для таких почестей, и зову его с внучкой в ближайшее кафе. Дед отвозит на своей копейки. Там заказываю кучу тортиков, и мы вместе с малыхой накидываемся на сладкие блюда. Параллельно я расспрашиваю, как дела у Марины со стариками. Услышанное меня вполне удовлетворяет. Тамара Репкина хорошо исполнила мое поручение. Девочку перевели в престижную школу с полным пансионатом. Ее дедушке кадровик тоже помогла. Устроила его консьержем в жилищный комплекс, где платят достойно, а работы не так много. Сегодня же суббота, вот дед забрал Марину домой на выходные. В кафе я вызываю Никитоса на Майбахе. Затем оплачиваю счет и прощаюсь со стариком и Мариной. Сегодня никаких медитаций. Надо выспаться. Награждение пройдет утром, и надо хорошо выглядеть. Поэтому сегодня в планах только сон. «Я хочу быть на церемонии!» — заявляет Дмитрий Паскевич отцу. «Этому щенку точно добавит нервозности новость, что я вернулся!» Степан Алексеевич вздыхает, затем откидывается на спинку кресла и задумчиво размышляет. «Откуда ты узнала вещам?» «Да весь молодой свет только это обсуждает!» — сжимает кулаки княжич. «Простолюдина, любовника Морозовой, удостоит дворянства и какой-то медали, наверное, замужество. «Готов поспорить, что про любовника ты сам только что придумал», — хмурится Степан Алексеевич. «Ты мне брось эти шутки про Морозовых, только вернулся опять за старое». «Да нет!» — сразу идет на попятную княжич. «Хрен с этой Морозовой! Я про нее больше ни слова не скажу! Отец, пожалуйста, выбей мне место на церемонии!» «А ты сможешь держать себя в руках?» Наконец фыркает князь. «Не обзавидуешься из-за награды и не устроишь драку прямо на награждение. После такого уже не отделаешься пограничьем». «Конечно я буду держать себя в руках!» Даже обижается Дмитрий. «Прицарет, как иначе?» «А кто тебя знает?» С недоверием относится к сыну князь. «Ну, пап!» Всплескивает руками Дмитрий. «Я собственными руками убил 30 ханьцев! Неужели я не заслужил хотя бы капли доверия? Хм, ладно». Степан чешет подбородок. «Вопрос с вещем, правда, нужно закрыть как можно скорее. Он уже почти дворянин, это никуда не годится». «А я говорил, что эту черн следовало раньше прихлопнуть!» Княжич обрывает себя на полуслове под уничтожительным взглядом отца. «Иди побрейся!» Строго говорит князь. «На церемонии нужно выглядеть достойным, а не черти как!» и Дмитрий, довольно ухмыльнувшись, покидает кабинет. «Царю Борису сегодня не сна, как обычно. Чёртовы государственные отчёты. Куча бумаг, которые надо просмотреть, а дальше либо самому принять решение, либо делегировать исполнителю. К сожалению, частично царство до сих пор находится на ручном управлении, а по-другому никак». Стоит только зазеваться, и какой-нибудь ушлый боярин учудит такое, что годами потом не разгребешь, не говоря уже про аномалии британцев. «Вызывал», — входит Владислав, начальник охранного отделения, в народе прозванного просто «охранка». «Ага, хотел обсудить завтрашнее награждение». Царь отрывается от бумаг и некоторое время молчит. «Немного не мой профиль, брат», — замечает Владислав. По этому вопросу только с тобой можно говорить. Фыркает Борис. Парень уже прибыл. Проблем не было. Прибыл, ага. Смеется начальник охранки. Ведем наблюдение. Он уже успел погулять с княжной Морозовой и поиздеваться над шестеркой одного дворянина. К счастью, та рыбешка мелкая, и ничего за нее не грозит. Царь удивленно приподнимает бровь. Морозовый. А парень шустрый, как электровеник. Фыркает государь. А вообще с ним связано очень много странного. Серьезно, говорит Владислав. Но о них потом расскажу. Там ничего срочного, к тому же не помешает предварительно разобраться. Ладно, тогда свободен. Царь снова погружается в бумаги, а Владислав тихо встает и уходит. Говорят, эта церемония отличается от прочих. На ней должны награждать только участников боевых действий, и в то же время среди награждаемых есть не совсем военные и даже не совсем совершеннолетние. Это, конечно же, я. Рядом со мной стоят совершившие подвиги срочники, отслужившие рекордный срок военные. Я еще выделяюсь и благодаря одежде. На военных парадная форма, на мне черный смокинг. Нетипично. Но у доброотрядов нет унифицированной формы. Благородные зрители то и дело посматривают на единственного члена добровольческого формирования. Особенно прикипает ко мне взглядом Дмитрий Паскевич. Не знаю, что он здесь забыл. Может, пришел меня поддержать? Награды раздает сам царь. Худой мужчина золотой гривой волос и широкой бородой. Фамилия Львов ему полностью подходит. Пускай он и не отличается огромными габаритами, но от него веет силой, словно от могучего зверя в человеческом обличье. Один за другим военные получают ордена из рук государя. Очередь доходит и до меня. Когда я подхожу к царю, церемоний мейстер оглашает, что данило Вещей награждается жалованной грамотой личного дворянства и орденом святого Георгия четвертой ступени. В ту же секунду за спиной раздается слитный удивленный вздох. Хм, странные. Они что, не знали, что мне дадут Георгия? Я украдкой бросаю взгляд на Паскевича-младшего а лицо княжича перекошено от злобной зависти. «Это ты уж точно не знал».